Глава тридцать седьмая. Надо отдать должное рукавишникову. Фантазия у него работала на зависть многим писателям. В семь утра Эдик получил письмо от папы. Тот извинялся, что сразу не ответил, потому что вчера поскользнулся на улице, упал и просидел долго в травм пункте, чтобы сделать рентген. Далее Степан хвалил ребенка за предусмотрительность, радовался его уму и сообщал, что в личном деле Эдика есть документ, подтверждающий, что Рукавишников его отец. Я мог бы прислать тебе на почту метрику, выданную мне, когда тебе исполнилось 10 дней от роду, писал Степан. Но ты разумный взрослый человек, поэтому понимаешь, что с помощью компьютера можно создать любой документ, а вот в т в о е й б у м а г е хранящиеся в школе, я ничего подсунуть не могу. Ну как мне попасть в кабинет директора, где их хранят? Подойди на перемене, к Ангелине Максимовне, она тебе поможет проникнуть в кабинет. Извини, Эдик, что сразу не сообщил, но Ангелина моя жена, она специально устроилась на работу в школу, чтобы быть поближе к тебе и помогать моему сыну по мере сил и возможностей. Сколько ребят п л я с а л а под дудку хитрого взрослого мерзавца, который п о л ь с т и в их самолюбию называл детей взрослыми и умными. Ведь от родителей, н я н е к и мамок они, как правило, слышат ины е с л о в а Ты еще маленький, неразумный, слушай меня, не своевольничий. Тот, кто считает третьеклассника равным себе, в миг станет для него авторитетом, ему безоговорочно поверит. Эдик примчался к Ангелине. А та уже успела положить в его личное дело документ, который ночью состряпал на компьютере Степан. Жорина пришла на работу за час до коллег, без всяких проблем попала в незапертый кабинет Хатуновой, взяла в шкафу у секретаря желтый конверт, положила в него листок и сунула его в д е л о Абузова. Услышав последние слова Ангелины, я вздохнула, когда я увидела, что фото из тайника директрисы и... Сообщения об усыновлении Эдуарда лежат в идентичных конвертах. Я сделала неправильный вывод о том, что смерть Полины Владимировны и похищение мальчика звенья одной цепи. Нет, это оказались два разных преступления. На б о л ь ш о й п е р е м е н е Эдик прибежал в кабинет труда к Ангелине. Она искренне верила в то, что очень скоро вместе со стёпушкой и мальчиком очутится в райском уголке. Обняла ребенка и сказала: Эдичка. Сегодня нельзя даже близко подходить к кабинету Полины Владимировны. К сожалению, у директрисы случился инфаркт. Она умерла на рабочем месте в гимназии полиции. Но на следующий день посторонних не будет. К тому же завтра большинство учащихся и учителей уедут на футбольный матч. В школе останется мало народа. И на удачу секретарь Лена заболела гриппом. Никто не помешает тебе изучить твое личное дело. Через сутки я дик в лес в кабинет Хатуновой. Жорина осталась в холле, чтобы прикрыть ребенка. если кто-то из учителей захочет заглянуть в офис, сказав последнюю фразу, Ангелина з а к а ш л я л а с ь Платонов подал ей стакан. Я смотрела, как Жорина жадными глотками пьет воду и думала, что некоторое время удача сопутствовала учительнице труда и ее сожителю. Маленький одинокий мальчик поверил нечестным взрослым людям. Правда, он... Проявил бдительность, но его снова обвели вокруг пальца. Казалось, что Фортуна улыбается Жориной и Рукавишникову. Секретарша очень вовремя подцепила вирус, и даже смерть Полины оказалась им на руку. Никто не помешал Эдику шарить в кабинете. Но когда Бозов вошел в офис, богиня удачи весьма легкомысленная дама отвернулась от Ангелины и Степана. В кабинете находилась я. Неожиданный звонок моего телефона привел Эдика в панику и мальчик выскочил в холл. Словно подслушав мои мысли, Ангелина продолжила рассказ. Эдик внезапно вылетел из кабинета Хатуновой, сказал мне на ходу, там кто-то есть, у него с о т о в ы й работает, и спрятался в мужском туалете. Очень глупо хорониться в сортире, следовало быстро убежать по коридору или нестись на второй этаж, благо лестница рядом. Но что взять с третьеклассника? Ему санузел показался наиболее безопасным убежищем, а я не успела его оттуда вытащить, потому что из кабинета директрисы вышла т а р а к а н о в а и пристала ко мне с глупыми вопросами. Я з а ё р з а л а на жестком стуле. в с ё правильно. Я хотела задержать ребенка, но мои ноги затекли от сидения на корточках. Сразу стартовать не получилось. Я очутилась в вестибюле через минуту другую и наткнулась на Ангелину, которая попыталась увести меня в учительскую, но я не уходила. И тут из сортира с вопросом: "А она ушла?" Высунулся э дик: "Конечно же, я начала расспрашивать мальчика." Но Жорина сама отвечала на заданные ему вопросы, а потом отправила его в класс. Я р а с с е р д и л а с ь и сделала ей замечание: "Вы не дали ребенку слова вымолвить". Ангелина закатила истерику и убежала. Я тоже потеряла самообладание и крикнула ей в спину что-то вроде: "А вы умеете только давать детям задание лепить козлов в очках". Через секунду мне стало стыдно. Спустя короткое время Жорина извиняется, рассказывает, что у нее совсем сдали нервы из-за того, что муж ушел из дома. Мне стало жаль брошенную т ё т к у К тому же мне было крайне неудобно за глупые слова проказлов. Я понимала, как больно ранила Ангелину. попросила прощения и мир был установлен. Нет бы мне тогда же понять, что Жорина неспроста оказалась в холле, а ее истерика это спектакль, чтобы отвлечь меня от Абозова. Но я, переполнившись сочувствием к Ангелине, совершаю большую ошибку, не связывая Жорину с появлением Эдика в кабинете Хатуновой. Теперь вспомним визит Деда Мороза. Незадолго до него Ангелина ни с того ни с сего хамидвучительской Нине Максимовне. Сейчас я понимаю, что учительница труда нервничала в ожидании Степана, украшенного бородой из ваты. Но в тот момент я подумала, что Жорина дурно воспитанная особа и что происходит, когда сказочный персонаж возникает в у ч и т е л ь с к о й Дед Мороз пытается избавиться от меня Федотовой. Он просит сообщить о своем приходе начальству, надеясь, что мы уйдем. Я опять посмотрела в стекло. Ангелина как раз сообщила о том, что сбросила Степану, который парковал около школы машину, смску. Повезло. Карелию вызвали внезапно на какое-то совещание все ок. Значит, желая увидеть местное начальство, Дед Мороз ничем не рисковал. Он знал, что завуча в гимназии нет. Нина Максимовна убегает, но я-то остаюсь и пытаюсь вести с артистом светскую беседу. Он вежливо поддерживает разговор, в процессе общения отправляет сообщение, адресованное фирме, в которой он служит. Сейчас я внимательно слушаю показания Жорины. Она говорит, что Степан связался с ней, написал. Одна дура никак не уходит. Ангелина Мигом приносится в учительскую и уводит меня украшать окна в своем кабинете. По дороге мы сталкиваемся с Федотовой, которая идет назад в учительскую. Нина Максимовна не нашла Карелию. Жори н а ж и в о отсылает ее на чердак, врет, что завуч поднялась туда, чтобы посмотреть, в каком состоянии гирлянда для украшения фасада гимназии. Нина удивляется, но бежит на третий этаж. Никто не мешает Эдику залезть в мешок к Деду Морозу. Когда мы с Жориной возвращаемся в учительскую, именно Ангелине приходит в голову посмотреть на бланк заказа, который имеет при себе Лицедей. Выясняется, что он перепутал школу и актер уходит, увозя обоза в сумке. Вообще-то дурацкий план побега. Он не должен был осуществиться, но капризная фортуна опять улыбается преступникам, и ведь э д и к которому я велела написать сто раз глагол, нашел. В сердцах сказал, что скоро он с папой уедет далеко-далеко в другую страну, где не говорят по-русски, поэтому ему не зачем заниматься грамматикой. Я не удивилась: в гимназии учатся дети богатых родителей, они постоянно летают за границу, живут там в собственных домах. Мне следовало быть в н и м а т е л ь н е й собрать все подсказки, а я пробежала мимо них. Рассказав, как Эдику удалось незаметно покинуть школу, Жорина закрыла лицо руками и разрыдалась, а у Андрея заработал мобильный. Да-да-да, понял, произнес Платонов, потом отложил телефон. Ангелина Максимовна, перестаньте плакать, слезы не помогут. Мои люди только что нашли в указанном вами дачном поселке Эдика. Мальчик в тяжелом состоянии находится под воздействием каких-то сильных лекарств. р у к а в и ш н и к о в одурманил, ребенка бросил его и уехал. Не может быть! в звизгнула учительница. Мы должны были. А Жорина замолчала. Продолжайте, велел Андрей. Что вы собирались сделать сегодня утром, когда деньги упадут на открытый вам и счет? Куда вы хотели перебросить валюту? Не знаю, зашептала Ангелина. Я не сильна в компьютерах. Вот Степан, аз, он сам все проделывал. Я только на свое имя счет в банке открыла. И где сейчас ваш сожитель? Не отставал Платонов. Не знаю, повторила Жорина. Они с Эдиком жили на даче, понятия не и м е ю чья она. с т ё п а сказал, они временно там поселятся. Сегодня он мне позвонил в одиннадцать, сказал, деньги получил, отправил их на Карибы. Иди на занятия, веди себя как обычно, потом возвращайся домой, бери сумку с вещами, садись на аэроэкспресс. Полночь мы с Эдиком ждем тебя, ш е р е м е т ь е в о Не забудь паспорт, виза не нужна, мы летим на остров, куда россиян пускают без нее. Наш рейс в три утра, не опаздывай. Больше созваниваться не будем. Отлично, усмехнулся Андрей. Путешествие могло стать приятным, если б не некоторые нюансы. Специалисты вышли на след украденных денег ранним утром и заблокировали их получение. Кроме того, они нашли кассиршу, любовницу Рукавишникова. к о т о р а я должна была выдать ему наличные с вашего счёта. Девушке Степан тоже клялся в любви, обещал счастье на к а р и б а х Её арестовали, но она успела тайком сбросить мерзавцу СМС. Всё пропало, спрячься. Степан сообразил, что весь его хитроумный план провалился и решил спасать свою шкуру. Эдуард мошеннику более не нужен, мальчик требовался лишь для перевода денег. Вам же я не собираюсь объяснять, что ни на какие Карибы, рукавишников, ни вас, ни сына брать не собирался, чтобы Эдик не плакал, не испугался. Что остался один на даче, не поднял шум, Степан сделал ему укол, несмотря на подлый характер Степан не убийца, поэтому он просто... Усыпил ребенка и уехал. А вам, дорогой стёпушка, отвёл роль козла отпущения. Вы ответите за организацию похищения мальчика. Думаю, истинный план рукавишникова был таков: он получает пришедшие на ваше имя деньги, делает Эдику инъекцию какого-то лекарства или наркотика, оставляет его, посылает вам СМС. Все в порядке, ждем ш е р е м е т ь е в о в полночь. Смывается? Умерзавца есть более 12 часов на побег, пока вы будете искать его в зоне отлета. Степа уже усвистит в дальние края. Да он почти до Австралии успеет добраться. Вероятно, у подонка есть фальшивые документы. Кстати, вы уверены, что Степан Рукавишников его настоящее имя и фамилия? Паспорт парня видели? Один раз, прошептала Ангелина. А личность сожителя проверяли? наседал на Жорину Платонов. Не думали, что Альфонс м о г воспользоваться чужим удостоверением личности. На самом деле он Ваня Сидоров, и по своему загранпаспорту сейчас отправился за рубеж. Ангелина зарыдала. Нет, нет, вы ошибаетесь. Степан меня любит. Деньги мы не крали. Их нам э д и к сам отдал. Мы его не принуждали. У нас все было хорошо, пока вы не влезли. Платонов вскинул брови. Вам нужно молиться, чтобы Эдик выжил, иначе дело о похищении превратится в дело об убийстве в составе преступной группы. И просите Бога еще о том, чтобы мы нашли рукавишникова. Ангелина взвизгнула. Платонов с брезгливостью посмотрел на нее и ушел.